Глава 2. В Чизинг-Айбрайте был, конечно, викарий. Викарии, однако, бывают разные, и из всех их сортов я меньше всего люблю пегих, то есть таких, которые, будучи реакционерами и консерваторами по профессии, проявляют страсть к новшествам к реформам Чизинг айбридский викарий не принадлежал к их числу это был маленький полненький в высшей степени благонамеренный консервативно мыслящий человек для того чтобы потолковать о нем, нам нужно вернуться немножко назад к тому времени когда миссис Скиннер... Помните её бегство с фермы, перенесла себя и пищу богов в идиллическую обстановку заурядного английского поселка. При свете заходящего солнца поселок этот казался тогда особенно красивым. ряды крытых соломою или красной черепицей коттеджей тянулись по долине, под горою, покрытую буквам лесом, окаймляя прихотливо извивавшуюся дорогу, которая спускалась от церкви к мосту. Почти каждый коттедж был с фасада огорожен решеточкой, обсаженной розовыми кустами или тисовыми деревьями. Викариат стоял отдельно между гостиницей и церковной колокольней, весьма почтенного вида. Под мостом, между кустами и вника струился довольно быстрый и широкий ручей. Вода, которого которая пенилась, а местами сверкала как зеркало. Одним словом, вид поселка был чисто английский. Старая культура, спокойствие и безмятежность так и бросались в глаза под горячими лучами солнца. Викарий тоже бросался в глаза своим довольством и рыхлостью. Он, впрочем, всегда выглядел таким, как в раннем детстве, так и в зрелом возрасте, он не отличался подтянутостью. При первом взгляде каждому приход в голову, что он начал свое образование в заросшей плющом общественной школе с самыми почтенными традициями и аристократическим составом учеников, но однако без химической лаборатории и закончил его в старинной коллегии с готическим фасадом. Помимо богословских сочинений и проповедей, он читал только такие книги, которым уже исполнилось тысячи лет. При рыхлой комплекции и дряблом похожим на перезрелое яблоко лице, он постоянно носил скромный клирикальный костюм, сшитый однако у лучшего портного в Вестэнде, и в виду профессионального приличия никогда не выставлял цепочки от часов. В тот вечер, о котором идет речь, викарий сидел на веранде своего дома и смотрел на посёлок с тем видом блаженного удовлетворения, при котором больше ничего и желать не остается. — "Здесь хорошо", сказал он, помахивая рыхлой ладонью по воздуху. "Холмы отгораживают нас от остального мира, так что нам и дела до него нет". Разговор, происходивший между викарием и его другом, шел о всяческих современных ужасах, о демократии, об упадке религии, о домах в 24 этажа, об автомобилях, о жёлтой опасности, о том, что публика теперь ничего, кроме газет не читает, и о том, что у нее нет никакого вкуса. Да нам дела до нее нет, повторил почтенный священнослужитель. А между тем, как раз в это время, до слуха его донеслись чьи-то шаги, так что викарий принужден был повернуть голову и посмотреть, кто идет». Представьте себе старушку, ковыляющую по дороге с узлом в костлявых руках и рваным зонтиком под мышкой. из всего сморщенного личика ее виден только один нос, из всего костюма бросаются в глаза только огромные, стоптанные и запыленные башмаки. Мог ли векари думать, что в лице этой старушки вступает в поселок непредвиденное? В некотором роде сама судьба. Между тем, это именно так и было, потому что старушка миссис Скиннер несла в своем узле пищу богов. Будучи слишком нагружена, чтобы сделать Книксон, она притворилась, что не видит викария и прошла в 3 ярдах от него по направлению к поселку. Викарий молча посмотрел ей вслед, обдумывая в то же время дальнейшее развитие темы разговора. Старушки с узлами ходят по свету со дня его создания, а потому в появлении миссис Скиннера не было ничего необыкновенного. Да. Мы живем в стороне от мира, продолжал викарий, в сфере простых и вечных явлений. Мы рождаемся и работаем, сеем и собираем в житнице, в поте лица зарабатывая хлеб свой. Суета мирская проходит мимо нас. Обстановка еще меняется несколько, но человечество Арепереньюс шило в мешке не утаишь. Ликари любил злоупотреблять классическими изречениями, искусно вставляя их даже туда, где они не подходят. А тем временем миссис Кинер, грязная, невежественная, усталая, но решительная, несла в своем узле судьбу мира. Глава 3. Никому не известно, как в сущности отнесся викарий к гигантским дождевым грибам, хотя, по-видимому, первым их открыл. Грибы эти росли в некотором расстоянии друг от друга вдоль той тропинки, по которой пришла миссис Скиннер, как раз за околицей поселка. По той же тропинке гулял ежедневно викарий. Всего грибов было тридцать два.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 Викари был страстный классификатор и даже мог в этом деле со многими спорить. Так название Гигантеум он считал неправильным. Неизвестно также заметил ли он, что гигантские грибы растут как раз по той тропинке, по которой прошла старуха с узлом, и что последний такой гриб оказался растущим не дальше двадцати ярдов от коттеджа, принадлежавшего Кадлсам. Если он и заметил все это, то никому не потрудился сообщить. вернее будет сказать, что совсем не заметил, так как в ботанике его интересовала исключительно классификация, а на условия жизни и развития растений он не обращал никакого внимания. Точно так же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 Между тем, совпадение этих фактов должно было открыть викарию глаза, тем более что рост ребенка доставил ему немало хлопот во время крещения. Младенец оглушительно кричал, когда холодная вода запечатлела его принадлежность к христианской церкви и право на имя Альберта Эдуарда Кадельса он даже чуть не выбил сосуд со святой водой из рук псаломщика мать уже и тогда не могла нести его нес отец да и тот покряхтывал победоносно озираясь на родителей более мелкотравчатого поколения отраду не видывал такого крупного ребенка, — заметил викарий этими словами впервые публично было заявлено общественное одобрение чи тех каддельсов в короткое время так откормить своего сына, который при рождении весил меньше семи фунтов. Скоро этот сын снискал не только одобрение, но и всеобщую славу для себя и своих родителей, а еще через месяц слава даже переросла их общественное положение. Будучи членом такой маленькой общины, обладать столь большим ребенком было даже, пожалуй, и предосудительно. Соседский мясник Одиннадцать раз месяц за месяцем взвешивал маленького кадльца и всякий раз делал какое-нибудь замечание, хотя вообще был человеком очень неразговорчивым. В первый раз он сказал: "Молочина". Во второй: "Вот так". как». А в ну я вам скажу. Потом он уже ничего больше не говорил, а только пыхтел, чесал затылок и по нескольку раз с недоверием всматривался в показания своих пружинных весов. Каждую неделю чуть ли не все обыватели поселка приходили любоваться на крупного парня, как его прозвали, причем большинство считало долгом потрепать его по спине и сказать: "Подушка". Только одна мисс Флетчер никогда этого не делала, что тоже было понятно. Своих детей у нее не было, и она с ними обращаться не умела. Леди Ондершут благодетельница, а вместе с тем и терам поселка, приехала после третьего взвешивания и пристально рассматривала ребенка в лорнет, заставивший его отчаянно разораться. Необыкновенно крупный ребенок, — наставительно сообщила она родителям. Вы должны хорошенько за ним ухаживать, Кадлис. На искусственном кормлении он, конечно, не будет так быстро расти, но мы сделаем для него все, что можно. Я вам пришлю немного фланели. Приезжал доктор, взвешивал ребенка, измерял его ленту и записывал размеры в книжку, даже старик Дрифтосок, снимавший ферму в Мардоне, Нарочно сделал две мили крюку на навозной телеге, чтобы посмотреть на малютку. Переспросив раза три, сколько месяцев Альберту Эдуарду Кадельсу, он высказал предположение, что этот маленький джентльмен должно быть надут, как надувают телятину, чтобы она казалась жирнее, а затем посоветовал послать его на выставку. Ребятишки из школы тоже повадились приходить смотреть на крупного парня. Миссис Кадлис то и дело приходилось отворять дверь на пискливый голосок, повторявший: "Позвольте мэм, взглянуть на вашего ребеночка. Можно мэм?» Сам Кадлис должен был вмешаться, чтобы прекратить это нашествие. Миссис Скиннер неизменно присутствовала при всех визитах к ее внуку, причем держалась на заднем плане, стояла скромно поджав руки, но улыбаясь бесконечно лукавой улыбкой. Старая карга бабушка тоже тут, заметила леди Вандершут своей компаньёнке. Очень жалею, что она опять к нам вернулась. Как бы то ни было, ребенок вообще стал местным чудом. с той только разницей, что чудеса вообще скоро приедаются, так сказать, изнашиваются, давая место другим подобным, а он приезца не мог, так как с каждым днём становился все более и более необычным. Глава 5. Леди Уондершут с величайшим удивлением слушала свою домоправительницу миссис Гринфилд. Кэддлс опять пришел. — Ребенку есть нечего. Да это же невозможно, дорогая Гринфилд. Что он, гипопотам, что ли, этого быть не может? Надеюсь, что вас не надувают, миледи, заметила Гринфилд. — Ну, с этим народом, знаете ли, трудно на что-нибудь надеяться, отвечала леди Уондершут. Сходите-ка туда вечером сами и посмотрите, как он ест. Не поверю я, чтобы ребенок, хотя и очень большой, выпивал больше шести пинт молока в день. Куда же оно иначе бы девалось, миледи? Но леди Уондершут имела должно быть свое мнение насчет того, куда может деваться молоко. Руки ее дрожали от негодования, свойственного всякой аристократической натуре, при мысли, что низшие классы народа могут быть столь же низки, как и высшие, да еще вдобавок хитрее последних. Миссис Гринфилд, однако, должна была убедиться, что в данном случае обмана никакого нет, и потому был отдан приказ увеличивать порцию молока к Кадделсу, но не прошло нескольких дней, как он опять явился с просьбами и извинениями. «Уж Вы сами изволите знать, миссис Гринфилд, мы как мы аккуратно смотрим за его платьем, но оно прям таки лопается, мэм. Пуговицы отскакивают. Одна недавно стекло разбило мем а другая угодила мне как раз вот в это место, узнав о том, что ее филантропические костюмы лупаются на неблагодарном ребенке. Леди Уондершут захотела сама поговорить с Каддлсом. Он явился в гостиную Наскар, пригладив рукою волосы, споткнулся о ковер и остановился, уцепившись за свою шапку, как за спасательный круг. Леди Уондершут любила производить устрашающее впечатление на лиц принадлежащих к низшим классам. По его мнению, Кадлис мог служить образчиком таких лиц: невежественных, грязных, подлых, низкопоклонных, но в то же время преданных, работящих и безответных на вопрос почему его ребенок так быстро растет, и знает ли он что это очень серьезное дело кадыщ разразился целую речью это все от его аппетита ваша милость воскликнул он «Но ведь мы ничего тут поделать не можем ваша милость он по целым дням брыкается и ревет, ваш милость тогда леди ундершут решилась посоветоваться с приходским доктором Хотела бы я знать, спросила она, справедливо ли давать одному ребенку такое огромное количество молока обыкновенному ребенку?» такого возраста отвечал доктор, полагается, от полутора до двух пинт молока в сутки. Я не думаю, чтобы вы были обязаны давать больше, это уж ваша личная доброта. Мы могли бы, пожалуй, попробовать давать ему нормальное количество в течение нескольких дней. Но я должен признаться, что ребенок, по-моему, какой-то необыкновенный у него общая гипертрофия всего тела. Я полагаю, что давать ему лишнее было бы несправедливо по отношению к другим приходским детям, сказала леди Ондершут. На это все будут жаловаться. Я тоже думаю, что вы не обязаны давать больше, чем следует. На этом нужно настаивать. Пусть попробует обходиться, а если не обойдется, так поместим его в больницу. Но вы, однако, не считаете его каким-нибудь уродом, несмотря на ненормальный аппетит и размеры? спросила леди вондершут после краткого размышления. О нет, конечно нет. Впрочем, если рост и впредь пойдет так же быстро, то из ребенка выйдет, пожалуй, идиот, согласно закону выведенному Максом Нордау. Это гениальный и знаменитый философ леди Рут. Он открыл, что ненормально всегда бывает ненормально. Это великий закон, о котором никогда не следует забывать. В практической деятельности он мне очень помогает. Когда я вижу что-нибудь ненормальное, то сразу говорю себя "Это ненормально" и поступаю согласно такому заключению. При этом взгляд доктора приобрел необычайную глубину, а голос упал до торжественного шепотом. Глава шестая. "Вот нах, Это что такое?" воскликнул викарий, читая за завтраком газету через несколько дней после прибытия миссис Кинер в чизинг айбрайд "Гигантские осы. Куда мы идем?» Газетная утка на американский образец должно быть достаточно было бы и гигантской земляники. Вздор, продолжал Викарий, выпив одним глотком оставшийся в чашке кофе и облизывая губы. Конечно, вздор, закончил он, отбрасывая газету в сторону. Но на другой день появились известия более точные. Викарию пришлось поубавить свой скептицизм. Он, однако, сдался не сразу. Отправившись на обычную прогулку, он что-то бормотал относительно глупостей, рассказываемых газетами, а собаку заела! вот чепуха. Как раз в это время он наткнулся на гигантский дождевик второго урожая, но, как выше сказано, не заметил никакого соотношения между ним и подвигами Ос. Как бы и нам не услышать об этом, думал он от Уайтстебля до нас и двадцати миль не наберется. Идя далее, викарий встретил другой дождевик, гордо выпиравший из травы. Вот тут-то его и осенило. Вместо того, чтобы кончать прогулку, Викари вернулся назад, потом пошел прямо к коттеджу Кадлеса и попросил показать ему малютку. — Однако Воскликнул он, попробовав взять его на ручки, направляясь в глубокой задумчивости к церкви, он встретил доктора, спешившего к кадесам, и схватил его за руку. "Что же такое делается?" сказал он. "Читали вы газеты?" Доктор отвечал утвердительно. "А ребенка видели? Что все это значит? Осы, дождевики, дети, а?" Совершенно неожиданно. Хоть бы еще в Америке, а то у нас в Кенте трудно сказать, что все это значит, отвечал доктор. Но насколько я могу исследовать симптомы, ну, по-моему, это гипертрофия. Общая гипертрофия. Гипертрофия, вы думаете? Да, общая распространяющиеся на все ткани на весь организм. Между нами говоря, я почти уверен, что это так, но все же надо быть осторожным в диагнозе. Положим, сказал викарий, заметно обрадованный тем, что доктор понимает, в чем дело. Но все таки как же это она так сразу охватила целую область? Это опять-таки трудно сказать отвечал доктор задумчиво Помилайте в Уршате здесь ведь это похоже на эпидемию Да я тоже так думаю согласился доктор во всяком случае очень напоминает мы, пожалуй, имеем право назвать это эпидемической гипертрофией Но вы не думаете, чтобы она была заразительна? — спросил викарий — Этого я не могу сказать", отвечал доктор, потирая руки и улыбаясь. "Но ведь если гипертрофия прилипчива, так и мы можем заразиться", воскликнул викарий, вытаращив глаза от страха. "Я только что был там", прибавил он. "Так не лучше ли будет пойти домой, принять ванну и окурить свое платье?" Не дождавшись ответа, викарий быстро повернулся и пошел вверх по улице, а доктор, посмотрев ему вслед, направился домой. Но по дороге он рассудил, что болезнь появилась в поселке больше месяца назад, а до сих пор никто, кроме маленького Кадльса, не захворал, поэтому после некоторого колебания он решился быть храбрым, как следует доктору, и рисковать как подобает мужчине. И он ничего не проиграл от этого, конечно, так как Гераклеофорбия ни на него, ни на викария подействовать не могла. а Рост их навсегда уже остановился. Глава 7. Спустя несколько дней после этого разговора и после сожжения фермы в Хиклибров, Уинклс пришел к Рэдвуду и показал ему оскорбительное анонимное письмо. По скачущим буквам было видно, что писавший пытался изменить свой почерк. Вы, господа, только воспользовались естественным явлением для рекламы вашей пищи со, неизвестный автор. Позвольте вам сказать, что пища эта никуда не годится, и ее действие лишь случайно совпало с появлением эпидемической гипертрофии, весьма заразительной и совершенно от вас не зависящей. Вы столько же можете ею управлять, сколько и движениями солнечной системы. Много вы сделали с сожалением вашей фермы. Такие эпидемии и в древности бывали, например, в семье Анака. А теперь вот в чизинг айбрайти совсем уж в стороне от вас и от вашей пищи появился ребёнок. Ужасно неразборчиво написано, сказал Редвуд. И рука дрожащая, стариковская. Но всё-таки странно. Ребёнок, какой-то прочитав несколько строк дальше, он вдруг воскликнул: "Боже мой! Да это миссис Киннер, которую мы потеряли было из виду". На другой же день он, как снег на голову обрушился на обитателей коттеджа Кадлса. Миссис Скиннер рвала лук в огороде, когда увидала его у ворот коттеджа. Сначала она остолбенела, а потом сложила руки на груди и трепеща всем телом стала ожидать его приближения. Рот ее то открывался, то закрывался, как бы желая произнести что-то. Единственный зуб то показывался, то вновь прятался. В конце концов, она непроизвольно и неожиданно для себя самой сделала Книксон. Мне нужно было с вами повидаться, сказал Редвуд. Мёсть просим, сэр, отвечала миссис Скиннер. Где ваш муж? Я его не видала с тех пор, как живу здесь, сэр, и ни разу не получала письма. Вы стало быть, не знаете, где он? Так как он не писал, сэр, отвечала миссис Скиннер, стараясь отрезать Рэдвуду дорогу к дому. Никто не знает, что с ним случилось, заметил Рэдвуд. Кажется, никто. Странно, что он никому не сказался. Да это у него всегда так, сэр. О себе позаботиться, а о близких людях нет. Умный человек, Скиннер. А всегда был такой. Где же ребенок?» — внезапно спросил Рэдвуд. Миссис Киннер притворилась не понявшая, о чем ее спрашивает. Да тот ребенок, которого вы кормите нашим порошком и который растет не по дням, а по часам. Миссис Киннер даже лук выронила. Право, сэр, я не понимаю, о чем вы говорите, промямлила она, делая новый киксен. — Вот у моей дочери, сэр, у миссис Кадлис есть и ребенок. Покажите-ка мне его, сказал Радвуд. Волей-неволей миссис Киннер повела его к двери. "Я действительно, сэр, дала его отцу остаточки порошка в жестянке", заявила она, а потом, кажется, захватила с собой еще немножко, когда ушла с фермы. Собиралась-то ведь в попыхах, не до того было. Хм. Многозначительно произнес Рэдвуд, посмотрев на ребёнка. Затем он расхвалил его миссис Кадельс, что, конечно, очень порадовало почтенную даму, на которую он после этого однако перестал обращать внимание. Ну, раз начали, так и продолжайте, сказал он миссис Кинер, уходя. Только не разбрасывайте ее, пожалуйста, на этот раз. Не разбрасывать, сэр чего не разбрасывать вы прекрасно понимаете что ответила редвуд по выражению лица старушки действительно видно было что она понимает а вы никому об этом не рассказывали продолжал редвуд ни родителям ни сквайру ни доктору никому миссис скинер утвердительно кивнула головой я бы на вашем месте так и продолжал Выйдя из ворот коттеджа, Редвуд остановился и осмотрелся по сторонам. Прямо перед воротами, через дорогу, возвышалась красная кирпичная стена, заросшая кустарником и повеликой с маленькими разбитыми окнами под крышу. Слева от коттеджа стояли старые хлева. За углом красной стены начиналась изгородь из колючей проволоки. А над проходом среди густой зелени, кое-где пересыпанной пожелтевшими листьями, сияла ярко освещённая солнцем белая доска, на которой крупными буквами было написано: "Вход в лес воспрещается", заметил Рэдвуд. Размышления его были прерваны стуком колес и топотом лошадиных копыт. Из-за поворота дороги выкатилась коляска леди Уондершут. Редвуд обратил внимание на кучера и лакея. Первый мог служить образчиком людей своей профессии и правил с таким достоинством, точно совершал таинство. Другие могли сомневаться в своем призвании и положении в обществе, но он Очевидно, считал себя созданным для того, чтобы возить леди Ондершут. Камердинер сидел рядом с ним, сложив руки на груди и тоже очевидно довольный своим делом и положением. Сзади них виднелась сама хозяйка, одетая по-деревенски небрежно и с ларнетом в руках, а около нее вытягивали свои головки две молоденькие мисс проходившие по другой стороне дороги викари почтительно снял шляпу, а Редвуд продолжал стоять неподвижно с заложенными назад руками. Глаза его перебегали от зелени леса к стене от нее к покрытому легкими облачками небу. Но куда бы он ни смотрел, всюду видел гигантских детей во фланелевых курточках, сидевших на соломе и игравших с гигантскими игрушками. Да. Теперь я начинаю понимать, к чему поведет наше открытие, подумал он. Маленький Кадлис, его собственный ребенок и дети Косора как-то перемешались в его голове. Ах, боже мой! воскликнул он, рассмеявшись над какой-то мыслью, проскользнувшей в его уме.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 Миссис Киннер пробормотала что-то такое насчет того, что должно быть это я в попыхах захватила, думала, что не вредно давать ему понемножку. А что теперь, как вам будет угодно, сэр? Вообще-то видно было, что она прекрасно поняла все сказанное. Ребенок таким образом продолжал расти. Да это он, пожалуй, перерастет всех телят в округе. — стала, наконец говорить леди Ондершут есть ли у Каддесов родится еще один такой ребенок, так я уж и не знаю